Через час снег был уже далеко. Поля стали черные и мокрые, а на лужайках виднелась прошлогодняя трава, желтая и серо-зеленая. Хотите остановиться? спросил Клерфе. Пока нет. Боитесь, что нас догонит снег, Лилян кивнула. Я больше не хочу его видеть. Вы его не увидите до будущей зимы. Лилиан ничего не ответила. До будущей зимы, подумала она. Зима казалась далекой, как звезда. Ей никогда не достичь ее. Может, нам все же выпить? спросил Клерфе. Да, сказала Лилиан. Клерфе остановил машину у деревенской гостиницы. Они зашли в комнату для приезжих. Молоденькая официантка зажгла свет, на стенах висели гравюры с изображениями такующих глухарей и ревущих оленей. Вы проголодались? спросил Клерфе. Вы вообще что-нибудь ели? Ничего. Я так и знал. Он повернулся к девушке. Что у вас есть? Солями, охотничьи колбаски и шублиги. Две порции шубликов и несколько кусков вон того темного хлеба. Принесите еще масло и разливное вино. У вас есть финдан. Есть финдан и есть вельполичелла. Нам финдан. А что вы сами выпьете? Сливяночку, если не возражаете, сказала девушка. Не возражаю. Лилиан сидела в углу возле окна. Она прислушивалась к разговору Клерфе и девушки. Красноватый свет лампы, отражаясь в бутылках на превращался в зеленые и красные блики. Черные деревья за окном подымались к высокому зеленоватому вечернему небу. В деревенских домиках зажглись первые огоньки. Все казалось таким мирным и таким естественным. Этот вечер не знал ни страха, ни бунта, и Лилиан была его частью такой же естественный и мирный, как все остальное. Она спаслась. Когда она это почувствовала, у нее чуть не перехватило дыхание. — Шублиги — это жирные деревенские колбаски, — объяснил Клерфе. — Необычайно вкусные, но, может, они вам не понравятся? — Мне все нравится. Девушка принесла светлое вино. Она налила его в маленькие стаканчики, потом подняла свой стакан со сливовой водкой. — Ваше здоровье. Они выпили. Клерфе огляделся. Гостиница была бедной. «Это еще не Париж», — улыбаясь, сказал он. «Для меня это уже первый пригород Парижа», — ответила Лилиан. До Гешена на ночь была ясная, светили звезды. Клерфе погрузил Джузеппе на одну из товарных платформ, которые стояли у перона. Кроме их машины, через туннель ехали еще два лимузина и спортивный автомобиль красного цвета. «Хотите остаться в машине или поедем в вагоне?» — спросил Клерфе. «Мы не очень испачкаемся, если останемся здесь». «Нет, это электровоз, и мы опустим вверх». Железнодорожник подложил под колеса деревянные колодки для устойчивости. Другие пассажиры тоже остались в машинах. В обоих лимузинах горел верхний свет. Вагоны сцепили, и поезд въехал в Сен-Гатарский тоннель. Стены в тоннеле были мокрые. Огоньки пролетали мимо. Через несколько минут Лилиан начала казаться, что она в шахте и опускается вглубь земли. Воздух стал тяжелым и затхлым. Шум поезда повторяло тысячекратное эхо. Освещенные лимузины, качавшиеся перед глазами Лилиан, казались ей вагонетками на пути в ад. «Будет этому когда-нибудь конец?» — крикнула она. «Сен-Гатарский туннель — один из самых длинных в Европе!» Клерфе протянул ей свою плоскую флягу, которую он заново наполнил в гостинице. «Не мешало бы к этому привыкнуть», — сказал он. «Судя по тому, что слышишь и видишь, мы скоро будем так жить. Сперва в бомбоубежищах, а потом в подземных городах». «В каком месте мы выйдем?» «У Айрола. Оттуда до Италии рукой подать». Лилиан пугал первый вечер. Она ждала раскаяния. Ждала, что воспоминания обступят ее, как крысы, выползающие из темноты. Но езда через грохочущее каменное брюхо земли вытеснила все мысли. Ее охватил страх, свойственный каждому живому существу, обитающему не под землей, а на земле страх быть погребенным. Она с такой страстью ждала света и неба, что другие чувства в ней исчезли. Как быстро все меняется, думала она. Всего несколько часов назад я была высоко в горах и мечтала спуститься вниз. Теперь я мчусь под землей и мечтаю опять подняться наверх.